Глава четвертая Констанс стояла возле Эркера гостиной и наблюдала за тем, как фонарщики зажигают один за другим газовые фонари на Пятой авеню. Она оставалась неподвижной, пока ночь не подкралась городу, из гавани не надвинулся зимний туман, превративший фонари экипажей светлячков, а огни Мэдисон-сквер в содружество тусклых звезд. Тьма накрыла ее, трезво мысли на время угасла. Констанс смотрела в темноту, и эмоции понемногу начали заявлять о себе. Первой пришла злость, слепая, бессмысленная злость на превратности судьбы, что привели ее обратно именно сегодня, когда было уже поздно спасать сестру. Доктор Лэнг забрал Мэри в свою лечебницу, и у Констанс были все основания верить, что женщина из работного дома не знает, где она находится. Лэнг не стал бы сообщать об этом, поскольку... Его лечебница не то место, откуда возвращаются здоровыми. Если вообще возвращаются. Констанс знала, что Лэнг начал оказывать услуги работному дому летом. Еще до возвращения сюда она прекрасно понимала, что может опоздать. Оставалось одно утешение, хотя и слабое. Несколько недель сестрой не случится ничего особенно плохого. Лэнг должен на время назначить Мэри усиленное питание и особый уход, Прежде чем провести операцию и собрать урожай с ее тела. Еще более срочной проблемой был ее брат Джозеф, которому только-только исполнилось двенадцать. Он сидел в тюрьме на острове Блэквелла. Констанс знала, что Джозефа освободят накануне Рождества и что его изобьют до смерти на следующий же день, в Рождество, после неудавшейся карманной кражи. Знала, потому что видела это собственными глазами. Болезненное, жестокое, полугодовое пребывание на острове Блэквелла должно было изменить Джо. После освобождения он мог оказаться совсем другим человеком, обученным, хотя и недостаточно, воровскому искусству, который так быстро приведет его к гибели. С каждым днем проведенным в заключении он все меньше напоминал прежнего, невинного и доверчивого мальчика. А дальше следовало позаботиться о собственном двойнике. В этой параллельной реальности существовала своя Констанс Грин. Девятилетняя девочка, замерзшая и голодная, бродяжничающая на улицах Five Points. По странной причуде времени и мультивселенной Констанс должна была отыскать и спасти маленькую себя. Теперь, когда увезли Мэри, малютка Констанс не могла рассчитывать даже на те хлебные корки, что... Бросала ей старшая сестра сквозь оконную решетку работного дома. Но Констанс знала, что ее маленькая двойняшка из этой эпохи, из этого параллельного мира, должна выжить, потому что выжила она сама. Нужно было собраться и разработать план. Она не могла больше жить под именем Мэри, улицы Скор. Молодая незамужняя женщина, путешествующая в одиночку, привлекает ненужное внимание. Жаль, что она устроила неприятную сцену в работном доме. Прядь придется быть осторожнее. К счастью, Констанс не назвала своего имени. Но та женщина с остальными нервами не скоро забудет о случившемся. Отвернувшись от окна, Констанс прошлась по комнате и уселась за письменный стол. На нем лежали свежая газета, карта Нью-Йорка, стилет, сумочка с драгоценностями и два свернутых листа пергамента, с которыми она не расставалась в последние годы. Пятая авеню могла бы стать... На ближайшую неделю подходящим местом как для нее самой, так и для двух несуществующих служанок. Но задуманное ею требовало надежной базы убежища, где она и все остальные будут в безопасности. Кроме того, ей была нужна новая личина и другая выдуманная история, которая объяснила бы ее появление и позволила освоиться в нью-йоркском обществе, не вызывая нежелательных слухов, а еще помощники, которым можно доверять. Мёрфи — это хорошее начало, но необходимы и другие, способные выполнять разные задания и помочь не потеряться в этом странном, почти забытом времени. С деньгами такое вполне возможно. Богатая и красивая молодая женщина с таинственным прошлым без труда войдет в здешнее общество, если будет действовать разумно и осторожно. С таинственным прошлым. Она открыла газету и нашла статью о трагическом кораблекрушении, который заприметила раньше окунула перо в чернильницу и обвела ее. Потом отложила перо и пододвинула ближе сумочку и листы пергамента. Мэри пока в безопасности. Найти свое второе воплощение, маленькую Констанс, будет нетрудно. Девочке тоже ничего не угрожает прямо сейчас. Главная задача — спасти Джо, чьи страдания в тюрьме на острове Блэквелла трудно даже представить. Но перед этим нужно заняться собственным перерождением. Она должна, подобно Фениксу, воскреснуть из пепла своего будущего. Для такой причудливой трансформации необходим тонкий искусный план. И этот план уже угадывался.